Глава 21. В небольшом зальчике собрались люди, которым я реально доверял, и кто был в курсе основной работы нашей группы. Санька Артемьев, его жена Катя, моя благоверная Марина Борисович и от боевой группы, набранной в 1941 году, Вяткин и Марк. Всех интересовали результаты моей поездки в Москву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 и по ситуации в Симферополе и его окрестностях после уничтожения банды Ильяс. Вот тут ситуация не такая уж и простая. Черневка сразу озаботился нашим усилением и тем, что к нам потянулся народ. Поиски специалистов и ауральные работы по ремонту боевой техники не остались незамеченными. И это все элементарно напугало наших вроде как союзников.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 Возможно присылка из Турции нескольких отрядов наемников для устранения нашей группировки. И в данной ситуации получается, что мы занимаем пассивную позицию, ожидая удара. По срокам появления наемников еще минимум месяц-два. А вот с хохлами придется договариваться. Не хочется что-то со своими воевать. Вроде как в свое время давал присягу Украине, хотя той страны давно уже нет.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 Поэтому выбор перебежчиков на первое время должен быть небольшим, но качественно выверенным. По боевой технике отчитывался Борисович. В первую очередь найдены и привлечены для работы три мастера, один из которых имеет опыт работы с бронетанковой техникой. Отремонтировали два бронетранспортера и еще одну БМП-1. Провели профилактику остальной имеющейся техники. В итоге у нас сейчас на ходу из брони три бронетранспортера. Две БМП-1 и две БМП-2. Шилка, как ни странно, оказалась в рабочем состоянии. Вот только боеприпасов к ней практически нет. Поэтому бандюки ее и не трогали. Хотя вещь серьезная. Только в наших условиях не нужная. Отправили несколько поисковых партий по местам боев. Находим подбитую боевую технику. Отмечаем на картах, что в случае особого распоряжения можно было быстро транспортировать для разборки. Тем более думаю, что и предкам даже такое пригодится, в случае чего. Что по танкам? Там два т 64 было. Оба они рабочие, проблемы с движками. Нашли несколько таких подбитых, уже гоняли машину. Вроде можно будет демонтировать неповрежденные узлы. Но это чуть позже. Лучше, конечно, искать краны и автоплатформы для перевозки танков и под это все дело строить отдельный большой обогреваемый бокс.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 Один так до сих пор заикается и посидел. В общем, оружие и снаряжение есть, и можно реально батальону комплектовать. Что с пополнением? За это время к нам присоединились около 40 человек. В основном семьи. Женщины, дети. Из бойцов в лучшем случае человек 6-7 будет. Но ведутся переговоры о том, что к нам присоединятся на правах рядовых членов несколько семей Сохлядского полка внутряков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 Организация дополнительных огневых точек. С Перевального привезете гранатометы и парочку из ПГД. Основная наша ценность – это порталы. Поэтому нужно усилить безопасность. Санька, на тебе военная сторона. Борисыч, ты берешь проверенных людей, занимайтесь фортификацией. Разобрать близлежащие дома так, чтобы любой несанкционированный подход техники к бункеру был невозможен. На мне работа с большим порталом. Вяткин. Несете караульную службу. Особое внимание на новичка. Загрузи его побольше, чтобы дурные мысли в голову не лезли. Да, кстати. Я придвинул сверток, который среди других вещей привез с собой из Москвы. Из него достал несколько удостоверений сотрудников ГУГБ СССР, где были вклеены фотографии моих бойцов. Вот что Фрол Степанович. Уже неделю вы являетесь сотрудниками Главного управления государственной безопасности СССР. Вот, раздашь народу. Не морщись. Это для того, чтобы ваши семьи имели льготы и получали усиленный паёк. Да и на особом контроле они будут, чтобы никто не обижал. Эта мера вынуждена. Но тут я заботился только о вас. Не знаю, как будут развиваться события, но вы уже давно не просто бойцы 172-й дивизии, которую немцы разгромили под Могилевом, а сотрудники специального подразделения ГУКБ СССР с соответствующими окладами и льготами. Это на тот случай, если Егор начнет права качать, сразу став его на место. Ну, вроде все. Давайте работать. Времени у нас мало. Вы чувствуя, что это только начало. На такой оптимистической ноте все разошлись заниматься своими делами.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 что вы все делаете, чтобы и свои семьи изберечь, и нам помочь от немца отбиться. Особенно после того, как узнали, что они будут на землях захваченных делать. Враг он есть враг. Да и тут насмотрелся. Давно хотел вас спросить, как же вы довели страну до такого? А что рассказывать? Вот ты же беспартийный. Нет, партия состоит с декабря 18 года и в гражданскую повоевал. Странно. Я все думал, что ты из зажиточных крестьян. Ну да ладно, это многое объясняет. Понимаешь, Хролл Степанович, что не все так просто. Красная тряпка мировой буржуазии, которой у вас постоянно махали перед носом, чтобы держать напряжение, не такая уже неправда. Была она и есть. И постоянно хочет откусить от России куски пожирнее, схорчить и снова откусить. Единственное, что мешает... Это такие люди, как мы, готовые воевать за свою родину. И неважно, как она называется, Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Родина у нас одна и ее нужно защищать. Кстати, для информации, революцию в России устроили они просто так, и сколько страну грабили, сколько людей погибло, а с чего началось, с Первой мировой войны, вы ее империалистической зовете. Правильно. Не нужна она была России, и дурак Николашка в лес в нее и кучу народа угробил. А реально кто с этого выиграл? Так это англичане, французы и американцы. Набив карманы, ослабил Россию. Ты ж сам, наверное, воевал, да? Ну, так и думал. И коммунисты из-за границы деньги получали. Вот только большевики потом не захотели под дудку империалистов плясать. И просто элементарно уничтожили всех, кто тянул в ту сторону и имел с заграницей связь.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 А остальные заглядывались туда, на запад. Поэтому и проиграли, что потеряли стержень. А ты, командир? А я? У меня отец военный. Дед воевал в войну, освобождал от немцев Европу. И погиб в Будапеште в последние дни войны. Это крови, ну, наверное, воспитали так. Жену ты мою видел, та же закваска. Посмотри на тех, кто теперь с нами. Гнилья-то нет. Все, оно отшелошилось и ушло, смылось. А ваша команда? Сам же видел, что на фронте творилось. Кто сразу оружие бросал, лапки поднимал, а кто до последнего патрона, а потом в штыки. Может, и не случайно вы со мной в одной команде. Так что правильное мы дело делаем, и у меня совесть молчит. Ни мне, ни вам стыдиться нечего. И на пулеметы у вас толпой с криком за Сталина никто послать не будет. О семьях ваших мы побеспокоимся, не волнуйся. Пока я говорил, мы закончили намотку и установку еще одной катушки. Но мельком брошенный взгляд подтвердил мою догадку, что Вяткин услышал почти все, что хотел. К вечеру следующего дня основные работы по монтажу портала были закончены. Прогнали разок энергостанцию из 10 автомобильных двигателей и трех дизель-генераторов. Теперь начинается самое главное. Как обычно, система управления была вынесена подальше.